— Но скажите, князь, чем же вы все это время занимались в вашем уединении? — интересуется Мария Александровна. — Я так часто думала о вас, Мон-Шер-Пранс, что, признаюсь, на этот раз сгораю нетерпением узнать об этом подробнее. — Чем занимался? Ну, вообще, знаете, много занятий, когда отдыхаешь... А иногда же найти, хожу, воображаю разные вещи. У вас должно быть, чрезвычайно сильные воображения, дядушка, чрезвычайно сильные, мой милый. Я иногда такое воображу, что даже сам себя потом удивляюсь. Когда я был в Кадуеве. А пропу, кстати, Вити, кажется, Кадоевским вице-губернатором был. Я, дедушка, помилуйте, что вы восклицает Павел Александрович. Представь себе, мой друг, а я тебя всё принимал за вице-губернатора, да и думаю, что же ты у него как будто бы вдруг стало совсем другое лицо. У того, знаешь, было лицо такое а санистое, умное, необык Викновенно умный был человек, и все стихи сочинял на разные случаи. Немного это к сбоку на бубнового короля был похож. «Нет, князь, — перебивает Мария Александровна, — клянусь, вы погубите себя такою жизнею. Затвориться на пять лет в уединении, никого не видать, ничего не слыхать — Но вы погибший человек, князь. Кого хотите спросить из тех, кто вам предан, и вам всякий скажет, что вы погибший человек. Неужели воскресает, князь? Уверяю вас, я говорю вам как друг, как сестра ваша. Я говорю вам потому, что вы мне дороги, потому что память о прошлом для меня священна. Какая выгода была бы мне лицемерить? Нет, вам нужно до основания изменить вашу жизнь, иначе вы заболеете, вы истощите себя, вы умрете. Боже мой, неужели так скоро умру? восклицает испуганный князь. И представьте себе, вы угадали, меня чрезвычайно мучает геморрой, особенно с некоторого времени. И когда у меня бывают — Припадки, то вообще удивительные при этом симптомы. Я вам подробнейшим образом их опишу. — Во-первых, дядюшка, это вы в другой раз расскажете, — подхватывает Павел Александрович, — а теперь не пора ли нам ехать? Ну да, пожалуй, в другой раз. Это может быть и не так интересно слушать. Я теперь соображаю, но всё-таки это чрезвычайно любопытная болезнь. Есть разные эпизоды. Напомни мне, мой друг, я тебе уже вечером расскажу один случай в подробности.